Глава 12. Если бы Ивану Ивановичу не приходилось отбегать озера и реки, он, может быть, и застал бы в избушке на курьих ножках своих подопечных. Но сапоги-скороходы не желали лезть в воду и самовольно пускались в обход, когда на их пути попадались какие-нибудь водоемы. Сначала Гвоздиков пытался упрашивать своих рысаков не делать этого, но потом смирился и только шептал во время очередного вынужденного крюка. «Лишь бы с курса не сбиться! Лишь бы куда надо бежать!» Ну и без его заклинания сапоги-скороходы летели в нужном направлении. Через полчаса после того, как Маришка и Уморушка обрели свободу и умчались на ковре самолёте от страшной избушки подальше... Пара бойких рысаков вынесла Ивана Ивановича Гвоздикова на поляну и, замедляя ход, доставила его к резному крылечку. Вот они, где обрадовался старый учитель, вытирая платочком под солба. «К нянюшке у моры погостить залетели!» И он, обмахнув пучком травы пыль с сапог, бодро взбежал по ступенькам в избу. На его глухой стук в обшитую шкурой дверь никто не отозвался, И тогда Иван Иванович вошел в дом без приглашения. В прихожей не было ни души, и Гвоздиков, не решаясь идти в горницу, громко произнес «А где же хозяева? Принимайте еще гостя!». Но хозяева не только не появились на его зов, но даже не откликнулись. Не услышал Иван Иванович голосов у Морушки и Маришки. Тогда, позвякивая шпорами, он миновал прихожую и заглянул в просторную горницу. Увы, и в ней не было ни единой души. Радость от ожидания скорой встречи с дорогими девочками мгновенно улетучилась. В сердце старого учителя вновь поселилась печаль и тревога. Иван Иванович переступил порог, медленно добрил до деревянного топчина с грудой пуховых подушек и сел на краешек. Может быть, их баба Ига в баньку повела с дорожки помыть? Тогда они скоро вернутся, попробовал он успокоить себя зыбкой надеждой. На топчине лежала стопка старинных книг, и Гвоздиков не удержался, чтобы не взять их в руки и не полистать. Похождение славного рыцаря Арчибальда, Дон Рамон и прекрасная Сесилия, благородное сердце несчастного Идальга. Иван Иванович снова сложил книги в стопку, покачал головой. С чего бы эта нянюшка моры вздумала читать такую старину? И тут он вспомнил, что находится совсем в другом веке, и еще неизвестно, в каком именно. А ведь тогда у нашей Уморы нянюшки не было, сообразил он мгновенно. Точнее, самой Уморушки еще не было, а Баба-Яга уже была. И теперь они встретились как незнакомые. Гвоздиков попытался представить себе результат подобной встречи, но к единому мнению так и не пришел. Он хотел было уже встать с Топчина и отправиться снова на поиски исчезнувших девочек, как вдруг услышал стук дверей в синях и понял, что это вернулась хозяйка. Иван Иванович оказался прав. Проводив лекариху болотиху почти до ее избывка в зарослях и вдоволь ей наплакавшись на непутевую дочку, баба-яга поворотила домой. Следы от сапог-скороходов здорово ее напугали – Но когда она увидела пустой чулан и поняла, что жаркое исчезло, страх ее улетучился, а на смену ему пришла сильная злость. «Убежали такие шельмицы! Скрылись негодницы этакие!» Зашумела она так громко, что задребезжали на полках чугуны и сковородки. баба ига схватила серники и запалила свечу, хотя и не выносила ее запаха посветила во все углы и убедилась окончательно — девчонки исчезли. «Ягусь!» — позвала она убитым голосом. «Доченька, куда ужин наш подевался?» Но Ягуся не ответила. Она летала сейчас на помеле от Лысой горы до Шабашкиной горки, как и предписала ей лекариха-болотиха. Не дождавшись дочки, баба Яга, вздыхая и охая, побрела в избу, даже забыв от волнения погасить свечу. В избе ее ждал еще один сюрприз — Иван Иванович Гвоздиков. Увидев хозяйку, наш славный путешественник вежливо поклонился, поздоровался и почти без паузы спросил. «Вы не видели, уважаемые двух девочек? Целый день ищу, все сапоги стоптал». И он виновато указал рукой на чудесные скороходы. Баба-яга машинально взглянула на гвоздиковскую обувь и грубо пробурчала в ответ. Видала, видала, век бы их не видеть! Одно расстройство!» «Так где же они?» — обрадовался наш скороход. «Скорее скажите, где мне их искать?» У бабы-яги мелькнул в глазах какой-то нехороший огонек, и она вдруг расцвела в улыбке. «Конечно, скажу, касатик, и где они отдыхали, покажу. Идем-ка за мной, милок, идем скорей!» Баба-яга провела Ивана Ивановича в сене и, пустив его впереди себя в чулан, ласково проговорила. «Вот тут они, лапушки, водицу из ведерочка черпали. Вот здесь они, милушки, на лавочке отдыхали. Глянь-ка, не оставили ли там чего?» Доверчивый Гвоздиков под слеповато щурясь пошел в чулан и стал послушно обшаривать лавку, А баба-яга тем временем быстро прикрыл за ним дверь и набросила крючок, после чего разразилась ехидным и злорадным хохотом. — Попался, касатик! посиди -ка теперь на лавочке, отдохни, пока я печь растоплю. Тебя как кличут-то? — Иван Иваныч! — гвоздиком торкнулся в закрытую дверь и понял, что крупно влип. «Ивашечка, сын Ивашечки!» — повторила Баба-яга имя и отчество незваного гостя, переиначивая их на свой лад. «Это хорошо, что Ивашечка! Ивашечек мы уважаем!» Она хотела было идти в избу, но природное любопытство заставило ее задержаться еще немного. «Что ж ты, касатик, так припозднился? Тебе к нам годиков с полсотни назад забрести бы, вот уж была бы радость!» А сейчас что мне с тобой делать? Навару с тебя никакого. Жарко изготовить, только зубы потом ломать. Задал задачу нечего сказать. Со мной, уважаемая, ничего делать не нужно, отозвался из-за двери чулана встревоженный гвоздиков. Я своих подопечных ищу мне не до шуток. Да кто шутит, кто шутит-то? В печи шаром покати, мясного уже неделю как не видали. «А из тебя какой прок! Нищей сварить, ни жарко сготовить!» «Вы что же есть меня собираетесь?» — удивился Иван Иванович и присел на лавку, почувствовав сильную слабость в усталых ногах. «А ты думал, смотреть на тебя буду!» — огрызнулась Баба-яга. «Дочка исхудала, совсем шкелет стала. Ей суп по наваристей нужен. Да только какой с тебя навар? Ивашечка, да не тот!» Гвоздиков задумался... Он уже привык за последние год-два попадать в различные затруднительные ситуации, поэтому и сейчас не очень-то испугался, хотя сердце его и обдало неприятным холодком. Правая рука сама собой потянулась к левой стороне груди и вдруг уткнулась в мягкий ком, спрятанный под рубашкой. «Скатерть самобранка», — вспомнил Иван Иванович, и подскочил от радости Славки, совершенно забыв о ноющем сердце. «Какая удача!» Он подошел к двери чулана и через узкую щель между досками обратился к бабе Еге повеселевшим и бодрым голосом. «Вот что, уважаемое! как вы сами изволили мудро заметить, кушать вам меня совсем не в радость, а вот от жареного поросеночка или котлет по-киевски вы, наверное, не отказались бы. Или я ошибаюсь, уважаемая?» «Не ошибаешься ты, злодей, ты издеваешься!» «Я поросят жареных сто лет не видала, а про котлеты киевские вообще не слыхивала!» Иван Иванович радостно потер руки и продолжил. «Я не издеваюсь, хозяюшка, я просто спрашиваю, что вам предпочтительнее, слопать меня или вышеперечисленное блюдо?» «Да уж тут какие сомнения могут быть, замялась баба Ига, не глядя бы променялась!» «Ну так будем считать, что мы договорились!» Гвоздиков торопливо расстелил на лавке волшебную скатерку, и мысленно приказал появиться на ней дюжине котлет по-киевски и поджаренному на с хрустящей корочкой по бокам поросенку. В миг желание Ивана Ивановича было исполнено, и в чулане, в сенях разлился ароматный запах съестного. Гвоздиков еле успел спрятать за пазуху котерку, как к нему ворвалась оголодавшая баба-яга со свечой в руках. Уставясь на изысканное кушанье и словно бы завороженное имя, Она сделала несколько робких шажков в сторону лавки и застыла перед ней, как перед святыней. — Так я пошел, — небрежно сказал Гвоздиков, не то спрашивая разрешения, на свой уход, не то просто прощаясь. баба ига стояла молча, будто обращенная в соляной столб, и только по ее глазам, беспрестанно бегающим от котлет к поросенку и от поросенка к котлетам, можно было догадаться, что она жива и здорова. Тихонько ступая по половицам, Иван Иванович вышел из чулана в сене, стараясь не брякнуть и не нарушить тем самым сеанс гипноза. Оттворил дверь на улицу и быстро сбежал по ступенькам вниз. Наконец-то он был на свободе, на желанной свободе. Гвоздиков осмотрелся по сторонам, поглядел в небеса, но следов Маришки и уморушки нигде не увидел. Кружили только над лесом смоляные вороны, гонялись друг за другом увертливые стрижи, Да где-то далеко у покрытой кустарником и редкими деревцами горки летала на помеле еще одна баба-яга».